Глава 32. Сдохнуть. А лучше всего напиться до состояния какашки и сдохнуть. Эта мысль меня не отпускала уже которую неделю, а может и месяц. Такого напряжения я давно не испытывал, как морального, так и физического. Уставал так, что ни рук, ни ног не чувствовал, и моей заветной мечтой было просто выспаться. Спать сутки и не просыпаться. Тарасик Я снова закатил глаза. «Как же меня это бесило!» Но вместо того, чтобы возмутиться, я натянул на свое лицо самую милую, самую добрую улыбку и переключился на блондинку. «У меня немного получается. Я смогла. И даже не верится!» Злата повисла на шее и стала расцеловывать в щеки. «Парни оглядывались на нас и многозначительно мне подмигивали». «Скоро пошлые шутки пойдут, знаю я их». Полигон за много лет значительно изменился. Теперь это было официальное место для гонок на спортбайках. Администрация города после многомиллионных обращений нашего общества пошла нам навстречу. Был создан проект по благоустройству территории. Несколько организаций выиграли тендер, и вскоре понеслось». Сейчас тут нет сборищ непонятных типов, пьяных вечеринок и мутных схем от зазвездившихся мудаков. А еще на полигоне был создан кружок по обучению езде на мощных аппаратах для участия в профессиональных гонках. Я в свое время тоже изрядно вложился в дело. Было легко, меня многие уважали и после истории с бритым считали просто крутым мужиком. Дожидаясь, когда эмоции у Златы утихнут, скрипя зубами, позволял ей облизывать мое лицо. Но от поцелуя в губу увернулся. Перебор, блондиночка. У нас был договор. Злат, заканчивай. На нас смотрят. Ну и пусть. Ты стесняешься? Нет. Но ты это специально делаешь, а я такое не люблю. Расцепил ее руки и отошел на шаг. Совсем забыла. Злата надула губки, а потом фыркнула. «Женатик. Хорош. Давай повторим и по домам. Спать хочу, до чертиков!» Блондиночка громко визгнула своим продвижением и несколько раз прокрутилась поднятыми руками вверх. Парочка друзей все же двинулись в нашу сторону. «Злата, ты доигралась!» — схватил за руку и подтянул к байку. «Кати его к тачке. На сегодня все, закончилось». «Ну, Тарасик, еще разок и все». «Нет, сама виновата». Послал ей воздушный поцелуй и первый двинулся в сторону, где были припаркованы большой пикап и мой красный. Рядом с машиной в расслабленных позах стояли водитель и телохранитель Мироновой. Богатый папочка ни на шаг без мощного шкафа с разрешением на ношение оружия не отпускал свое дитятка. Когда я поравнялся с ними, оба кивнули за мою спину. «Воспитываешь золотую девочку», — улыбнулся водитель. Пусть познает все прелести нашей жизни. Эти оба не знали о наших в прошлом отношениях с их хозяйкой, и я просто уверен, верили, что я очередной ее ёбарь. Пусть думают, мне совершенно плевать. Главное — получить то, что мне надо. А как это уже мое дело? Николай, помогите!» Злата подкатила свой дорогущий золотой байк к дверце багажника пикапа. «Тарасик, ничего не знаю, и отказ не приму». Хочу кушать, и ты мне составишь компанию. Я чуть не поперхнулся сигаретным дымом от ультиматума. Нет, Злат, я домой. У меня есть дела. Жуть, как по сыну соскучился. Семью вижу писец как редко. Домой попадаю в последнее время, когда они уже спят. Ухожу, когда еще спят. Выходные все на стройке. Ах да, самое главное — В прошлом году приобрел отличный участок земли. Мечта жить семьей в своем большом доме с огромным садом не отпускала. Как только сын пошел в садик, стал брать дополнительные подработки на СТО и в нашем кружке. Деньги лились рекой, но все равно не хватало. Взял кредит, и вот земля моя. Закупил стройматериалов, нанял работяг, поднял на два этажа. Даже крышу и отделку успел сделать. Как вдруг грянул гребаный гром. Сделка по покупке оказалась гнильцой. Сколько я тогда побегал по инстанциям, сколько денег и нервов отвалил. Все в жопу. И когда уже отчаялся, встретил Мартынову Злату, у которой папочка занимал должность замглавы области. Вот тут и подфартило. Злата недавно вернулась из Штатов после громкого развода и решила пуститься во все тяжкие. Начав с мотоциклов. Мне нужен был ее папа, и мы быстро нашли общий язык. И все это было большой тайной. На пятую годовщину свадьбы я хотел сделать своей занозе сюрприз. Подарить ей дом. Поэтому ни тесть, ни близкие друзья, и особенно Соня, не должны были ничего знать о моих планах. Поэтому я выкладывался на хрен на леард процентов, чтобы успеть. Терпел выходки златы и ее прямые подкаты к моему телу. «Да я не идиот, чтобы понимать, как лихорадочно блондиночка всякими доступными способами пытается меня соблазнить. Пусть старается. У меня есть любимая жена, которая навсегда останется для меня единственной женщиной. Как и семь лет назад. Я по-прежнему схожу с ума от своей занозы. Также готов на любые подвиги ради нее, а за сына готов на руках носить». Теперь хочу дочку, но после того, как мы переедем в наш новый большой двухэтажный дом. Может, я повзрослел? Может. Осталось каких-то несколько дней потерпеть Мартынову, забрать земельный паспорт и снова загнать строителей, добить отделку и можно вешать бантик на фасад, чтобы обрадовать любимую. — Знаю я твои дела, Тарасик, — голос избалованной девочки вывел из приятных мыслей. Ты с ними всю жизнь еще будешь, а мне скучно и одиноко». Злате было плевать, что рядом с нами стоят еще люди, что своим поведением она вызывает только насмешливые улыбки. Она просто хотела, и баста, обхватил ее за плечи и чуть отвел в сторону. «Милая Злата, я и так с тобой в последнее время больше, чем с семьей. И что, твоя Соня эгоистка? Не трогай мою жену». Она понятия не имеет, где ей с кем. Черт, нахер ей это сказал? Поздно понял, что проболтался. В глазах блондинки загорелся недобрый огонек. Вот как! Так, стоп, даже не думай. Схватил в жесткий захват ее руку и, понизив голос, пригрозил. Не смей трогать мою семью, иначе пожалеешь. Неужели я такая конченая? Злата вырвала руку и отступила на шаг. Сама прошла через предательство. Знаю, каково это. Плавали. Вот я отлично. Нет, правда, давай поужинаем, заодно обсудим мои успехи и мои ошибки. Эх, хорошо, только недолго. Когда папа меня примет? Завтра, послезавтра. Можно я с тобой поеду?» Закатив глаза, отдал ей второй шлем и, не дожидаясь, когда она его натянет, сел на красного. Пафосный ресторанчик в самом центре города, казалось, работал круглосуточно. Нас проводили за самый уединенный столик, даже глазом не моргнув на наш внешний вид. Я не привык шастать по таким местам, Злата же чувствовала себя прекрасно. Она сама заказала плотный ужин и себе бокал виски. На последнее я лишь повел бровью. Удивительно, но финал сегодняшнего вечера прошел вкусно и спокойно. Мартынова отбросила в сторону бесполезный флирт, расслабилась, и мы, словно старые друзья, болтали о ее жизни в Америке, байках и о многих других мелочах. В какой-то момент поймал себя на мысли, что потерял счет времени, очухался, когда на часиках стрелки показывали начало второго ночи. «Спасибо за ужин, я поехал». «И тебе, я завтра папе напомню о твоей просьбе. Уверена, что все будет хорошо». «Ага, еще раз спасибо, пока!» Дома я был уже в два ночи. Вставать в восемь, чтобы первому быть на СТО и встречать слесарей. Сука! Когда спать? Тихо крадучись на ходу к спальне снимал вещи, сжимая в руке. Лишь бы Соня не проснулась, ничего в голову не лезло для оправданий, где я был. Свет уличных фонарей добивал до нашего четвертого этажа. Я прекрасно видел жену, укутанную до подбородка одеялом. Соня лежала на боку ко мне и ровно дышала, а я всего лишь желал лечь рядом, притянуть ее к себе и крепко уснуть, глубоко вдыхая ее любимый запах. Но не стал, побоялся разбудить. «Ты даже душ не принял? Фу! Ты не спишь?» Соня откинула одеяло в сторону, села и повернулась ко мне, качая головой. Решила дождаться мужа и посмотреть в его глаза. а тебя фонит до тошноты ужасно приторными духами. Злата, твою мать! В этот раз ты переборщила со своими обнимашками. Оправдываться глупо, я лишь пожал плечами. Вот как? Даже не станешь отрицать? Соня, не устраивай сцены за пустяка. Я безумно устал и хочу спать. По-твоему, приходить домой после какой-то бабы — это пустяк? Аверин, а не охренел ли ты? Голос Сони повысился. Черт, вот только ссоры мне сейчас не хватает. И что я мог сказать, когда скоро все решится? И тогда я встану на колени и обо всем расскажу. Нет, надо это гасить сразу на корню. Нет, это не так. Сел на край кровати, растирая лицо ладонями. Я тебя очень прошу, не делать поспешных выводов. Не устраивай ссоры и разборок. Потом сама же пожалеешь. Что? Тарас! «Повернись ко мне и уж признайся, не будь трусом. «В чем признаться?» Я замер. «Что ты мне изменяешь?» «Нет! Я тебя не изменяю, это правда!» Соня глубоко дышала и во все глаза смотрела на меня. А я видел, что не верит. Она сделала выводы и в них себя убедила. Ох, сложно будет. Я попытался сделать последнюю попытку на примирение. Потянулся к жене, чтобы крепко обнять, поцеловать и действиями заверить в ее заблуждениях. Но Соня отбила мою руку, морща носик. Как хочет. Не верю. Хоть убей. Ты сейчас напоминаешь ворчливую женушку. Есть с кем сравнить. У тебя их много? Блин, хватит. Нет у меня никого, кроме тебя. И люблю я только тебя. Просто... «Просто сейчас у меня сложный период в жизни, а ты мне ни хрена не помогаешь». И я почти переборщил. Соня еще больше вспыхнула. Такой фурии я еще ни разу не видел. «А как я тебе помогу, если тебя постоянно нет рядом? Если ты не говоришь о своих проблемах? И что мне думать, когда мой муж приходит домой посреди ночи, весь благоухающий духами?» «Да, ты права». У меня нет времени постоянно сидеть рядом у твоей юбки. Я работаю, Соня, и говорить о своих проблемах не стану, так как ты сразу побежишь к папочке». «Все, точно переборщил». Я мысленно ударил себя по голове и пообещал вечером быть дома пораньше с большим извиняющимся букетом. «А сейчас надо бы нам обоим заткнуться, а мне лечь спать». «Сонь, прости». У жены слезы в глазах заблестели, но она больше ни слова не проронила, лишь покачала головой на мое «Прости». «Я пойду в гостиную спать. Спокойной ночи». Прихватил свою подушку и с тяжелым сердцем вышел из спальни, зная, что утром она мне даже не улыбнется.